Глава 13 в которой я стал буржуином. Ярмарку в Новгороде вряд ли можно было назвать таковой. Власти просто раскручивали и пиарили новую торговую площадку, чтобы на следующий год привлечь купцов. Не все решались подниматься вверх по Волхову за порогов, поэтому еще до Рюрика были организованы целые команды бичевников, которые за умеренную плату перетаскивали суда через опасные места, пока купцы и команда прохлаждались в их деревнях, отъедаясь и оставляя дирхема. А Европе больше негде было взять серебро. Месторождения в Градс еще не были открыты, и зависимость от халифата являлась отчаянной. Вот и ублажали арабов. И филюги, дезавы арабские, отплывая от обескуны, пересекали все Хазарское море, Поднимались по Итилю доволоков, Волоков, по Мологе, в Чагоде, Воложбе и Сясе сплавлялись в Нево, в будущее названное Ладожским озером. Ну и мы решили растрясти арабские кубышки. Известно, что купцы, даже распродав товар, держат кое-чего в заначке, на всякий случай. К этому времени Великий мост уже был отстроен начерно. Грёвнула жили, осталось их брусом выстелить, чтобы пролёты гладкими были доровными. С утра я с отроками выехал в городище, где взял на прокат третьей лиги. Запрягли мы их и вернулись на ту самую поляну уже ближе к обеду. Яшка ждал нас, расхаживая вокруг дощатых ящиков, набитых пустыми бутылками, стаканами, квадратами, нарезанными из витринных и обычных стекол, зеркалами, даже где-то откупанными графинами. Плоские зеркальца должны были стать хитом сезона, а продавать их я был намерен исключительно за золото. Венецианцы в свое время сказочно разбогатили именно на зеркалах, поскольку стоили они целое состояние. «Ничего, мы их опередим!» Грузим, велел я утром, взятым в двояком качестве, как грузчики, как охранники. Мы перетаскали тяжелые ящики, аккуратно уложили их на салону и отправились на торг. Я ехал вверху, маяшка трясся на козлах. Это не дело, конечно, разглагольствовал он, таскать товар из будущего. Надо свое производство развивать. Технологии известна, это раньше стеклодувы в Мурана никому ничего по страхам смерти не разглашали. А сейчас... — Не раньше, — поправил я Амосова, — а позже. На острове Мурана пока не знают секрета блоских зеркал. Я посмотрел на мало проезжавшего по ту сторону телеги и улыбнулся. На лице отрока было будто написано «А что я знаю?» Мал просто лопался от гордости за доверенный секрет, хотя, конечно, ничегошеньки не понимал. Волхвы открыли тайную дверь в свой дом, вынесли оттуда товар. Ничего в этом предосудительного не было. Но многие ли могут похвастаться, что допущены к делам волхов? То-то. Когда мы добрались до Великого моста, то обнаружили, стало людно. Люди шли шли на тот берег к детинцу. А уж там собралась огромная толпа народу, кое-как структурированная вдоль торговых рядов. Люди шумели, радовались, переговаривались, торговались, приценивались, спорили, ругались. «Меха, меха, соваля какие!» Воск отдаю, воск чистый, кругами, шарами, по два пуда. — Почем, Павлока? — Дешево отдам, последний рулон, отдам по весу за вычетами. Благовоний арабский, масло розовое налетай. Железо хорошее, прокованное многожды, никакая ржа не съест. А вот рабы умелые, за сто дирхемов отдам». Отроки живо освободили место, и мы вкатили телеги, решив торговать прямо с них. Лошадей распрягли и увели. Тут же объявился знакомый Тиун, взявший на нас налогу. Я не стал завлекать народ, решил подождать, пока купцы сами разберутся. Минут через пять показался первый араб, привлеченный стеклянным блеском. Бесмиляхи рахмани рахима», — прогнусавил, готовясь сбивать цену. Увидав свое отражение в зеркальце, он онемел, а в следующее мгновение вся религиозность покинула его в момент. Восточный гость выпалил на приличном местном наречии «Золотой динар даю». 20 динаров», — увесисто поправил я его. — Беру. И это беру. И это. — О, какой сосуд! Араб благоговейно взял в руки пустую бутылку из-под пива Балтика. Без этикеток, разумеется. — Сколько? — Два динара. — Даю один динар и пять дирхемов. — Динар и пятнадцать дирхемов. — Беру десять сосудов по динару и десять дирхемов. — Идет. Бери вместе с ящиком, отдаю бесплатно. — Да прибудет с тобой Аллаху Рус! Я бы купил все, но нечем платить. Запомни мое имя. Меня зовут Абу Мекр Мустафа ибн Аль-Хамадани. -Аль Будущим летом я обязательно приведу свои корабли в твой город. — Приводи, Мустафа, а мы за зиму накупим товару. — Иншаллах! Тут и остальные прочухали. Подошел толстый европеец в кафтане, а из-под полы кривые ноги торчат в штанах-обтягушечках, больше всего на колготки похожих. Сначала он не поверил, что бывают такие гладкие зеркала, да еще такие большие, в две ладони величиной. Но присмотрелся и занервничал. — Это есть стекло? — спросил он. «Оно самое», — подтвердил я. «Я бы, пожалуй, взял его за пять... Ну, хорошо, за десять серебряных монет». «Двадцать солидов, и оно твое», — спокойно сказал я. Европейец закрехтел, потом глянул на арабов и быстренько расплатился. Двумя часами позже мы распродали весь свой товар, обогатившись на восемь тысяч золотых монет, динаров и солидов. «Продешевили!» — ворчал Аносов. чего себе! Это тридцать четыре килограмма золота!» «Подумаешь, вон венецианцы продавали одно большое зеркало по цене корабля!» «Ха! Да когда это было-то? В четырнадцатом веке или в каком?» Тогда зеркала только короли всякие покупали, да богатее, а нынче Европа нищая. Да ты не волнуйся, если что, поднимем цену, мы ж монополисты. В принципе, я тоже жадный, но два пуда золота по пуду в час — неплохой КПД. И мы сходу начали раскрутку, времени раскачиваться не было. Для начала я перетолковал с Рогвалтом. Тот по совместительству был сиуному Олега. Мы договорились с ним, что Якун волх откроет городище представительства. Попросту говоря, большой склад от гроха и до да избу поставит. Сперва Рогволта сомнения взяли, но пара золотых динаров сделали все ясным, как летний день. Стоило поспешить со стройкой. Осень недолго, а зимой сруб ставить как-то некомфортно. Но Яшка недаром в бизнес в лес была у него предпринимательская жилка. Зазвал большую артель плотников и каменщиков, прикупил сухого лесу, и представительство стало быстро расти. Венец за венцом. За отдельную плату Рогвелф выделил нам целый пустырь, имевшийся в стенах крепости. Пустошь, заросшую бурьяном, держали на вырост. Вдруг да придется расширяться. Вот и пригодилось. Плата тут была посерьезнее, но мы честно рассчитались с казной. Заложили фундамент двух больших стекловаренных печей и приступили к главному начинанию — занялись сооружением железоделательного завода. Место ему нашлось бы и внутри стен, но проблема была в ином. Строить завод следовало у реки, у запруды, чтобы вода вращала колесо, а то приводило бы в действие дутьевые мехи. Так что заложили завод вне стен городища, но неподалеку, на одной из глубоких проток, на которой здешние места богаты были». Перегородили саму протоку двумя режами, рядами бревен, вбитых в вылистое дно. А промежуток между ними заложили камнями и глиной. Получилась вполне надежная плотина. В ней проделали внешний прорез, чтобы лишнюю воду в паводок сбрасывать, а за плотиной устроили понурый мост. По нему-то и должна была стекать вешняя вода. Перед плотиной в самой запруде наделали деревянных свинок из свай, устроив вишняный двор. Он должен был уберечь весной прорезы от ударов льдин. В особом помещении колесном имелся ларевый прорез, откуда по ларю, коробчатому трубопроводу на стояках, шла вода, чтобы с желоба, перекрытого заслонкой, проливаться на большое водоналивное колесо, Поперечником в два человеческих роста. Через систему валов и рычагов Сила падавшей воды должна была привести в движение мехи, А в будущем и молотые, и пилы. Яшка руководил ударной стройкой. Он быстро осваивал старорусский, А я собрал местных рудознатцев, И стали мы копать руду. Здесь ее, как и по всей Европе, добывали по старинке. Просматривали дно прозрачных озер с лодок и собирали черпаками зеленоватые комки железняка. Рыжеватые и красноватые кусочки попадались под дерном или в лесных болотах. Топкие пласты сдирали, луговой дерн срезали, а рудное гнездо доставали лопатами. Порой луговина покрывалась сотнями ян самого толкового рудознаца, Турберна Кривого, я отправил на Онежское озеро. Там, на берегу реки Пудош, располагалось ближайшее месторождение магнетита. Турберна я проинструктировал как надо, а он нанял целый отряд рудокопов. Им нужно было успеть до зимы пробить штольню. Работенка им перепала та еще... Долбить породу кайлами, кирками, буровами зубилами, молотами лопатами. Порох для буров взрывных работ я пока делать опасался. Анахронизм неадекватно. Так что придется рудокопом вкалывать, как всем горнякам в это время. Жечь глыбы огнем, чтобы те треснули, а в трещины вбивать деревянные клинья да водой их поливать чтобы разрывало породу. Единственное новаторство я проявил в плане техники безопасности — снабдился круглыми стальными шлемами, какие випинги себе на голову нахлобучивы. Первые каски в этом мире. Впрочем, хоть с ТБ и будет соблюдаться труд Рудокопа адский, недаром самым большим наказанием для рабов в Древнем Риме была отправка на родники. Там долго не жили. Конечно, мои рудокопы люди свободные, и кормить их будут хорошо, и платить весьма прилично, но все равно работа адова. Подпирать свод бревнами, нагружать рудой бодьи, волочить их к выходу, вести в отвал тачками, где разбивать на куски, дробить в каменных ступах пестами, потом сушить, обжигать для очистки. Мельчить носить и промывать в запруде, сушить и просеивать, так получался концентрат. Но получу я его не раньше следующего мая, когда сойдет лед и ушку и груженный кожаными мешками с тяжелой черной крупкой, причаля к пристани городища. А пока мы копили болотную руду на складе. Тот же черный порошок, оттягивавший руку своим весом. Те самые комки руды, зеленоватые с дна озер, или красноватые с болот и лугов, тоже проходили обогащение. Отжиг, промывку и тому подобное. Железоделательный завод вырос быстро. Плотники попались умелые. Внутри было тепло. А скоро станет жарко. Вдоль всей стены, обращённой к реке, Выстраивались горные, числом 10, и одна большая домница. Те печи, что стояли у нас, не имели мировых аналогов. Во-первых, наши горны были высокими, выше 5 метров, а домница еще выше. Тяга была хорошая, дым из труб так и валил. Во-вторых, мы подавали воздух для дутья, Не через одно, а через два сопла. В-третьих, мы этот самый воздух подогревали, здорово экономя на древесном угле. Все эти ноу-хау должны были позволить совершить большой скачок — лить чугун. Ничего особенного в этом не было. В Китае этим занимались еще тысячу лет назад. Просто Европа, впавшая в полное убожество после гибели Римской империи, растеряла античные знания, а собственная она добудет лет через 600-700. Вот она, цена варварства. Но нам было некогда. Мы не собирались дожидаться эпохи Возрождения. Мы хотели всего здесь и сейчас. И у нас понемногу получалось. Золото стало для прогресса тем же, что дрожит для теста. Масса людей вкалывала, и промзона росла с каждым днем. Нередко Яшка отбывал в будущее, и его сменял Мишка или Колян. Именно в Колькину вахту начались неприятности.